Илья Муромец, Черниговцы и Соловей Разбойник. Ох вы, рощи, рощи зеленые, липушки цветные! Вы кусточки молодые, вы орешники густые! Разрослись вы, расплодились по крутым берегам, По крутым берегам, все по быстрым рекам, Коло Волги, колокамы, Камы, коло Дона реки. Оптекают эти реки славные русские города, Протекает река Волга коло Муромских лесов. Как плывут-то, восплывают красные лодочки на ней, Красные лодочки краснеют, Черны шляпоньки чернеют, Черны шляпоньки чернеют На гребцах-молодцах. На самом-то, на старшом-то Черно-соболя колпак. Они едут, воспевают Все про муромские леса, Они хвалят, величают все удало-молодца, Все удало-молодца Илью-Муромца. Как из славного города из Мурома, Из того села из Карачарова, начиналась поездка богатырская. Выезжал удалый добрый молодец Илья Муромец да сын Иванович. Он стоял за утреннего во Муроме, Положил заветы крепкие, В Киев град проехать в полтора часа, Меж обедней, раннюю и утренней. Поспевать к обеду княженецкому, Путь держать дорожкой прямо езжию, Рук дорожкой не кровавити. Как первою скок свой богатырский конь Дал во полпути от Мурома, под копыт его ударил ключ живой. У ключа Ильюша сырой дуб срубил, Над ключом часовню устанавливал, На часовне имечко свое подписывал. Ехал святорусский богатырь, Крестьянский сын, Илья Муромец да сын Иванович. Ось упору льется родничок живой, Ось упору уже стоит над ним часовенько, А в ночи к ключу студеному Ходит зверь-медведь воды и спить, Понабраться силы богатырские. Как другим ускоком Богатырский конь перенес Ильюшу через муром град, а за третьим ускоком Илья муромец подъезжал ко городу Чернигову. У то города Чернигова силы ратища стоит черным черно нагнано что Черного ворона. Подступили под чернигов три царевича, с каждым силы сорок тысячи. Богатырское сердце неуемчиво, разгорчиво, Что веселый огонечек разыграется, Что мороз палящий разгорается, Говорит Ильюша такого слова. Не хотелось бы отцу быть супротивником. Не хотелось бы и заповедь переступить. Да хоть всякий заповеди кладывал, а не всякий заповеди сдерживал. Подъезжает он к силушке великой, да не хочет натянуть свой тугой лук, Палицу копье свое кровавити. Сырой дуб берет он в три обоймени, Из земли повывернул, повыдернул Сокаменями да сокоренями, Стал сырым дубом по силушке погуливать, Силушку добрым конем потаптывать. Где махнет, там силы улицы, Отмахнется часты площади добивается до трех царевичей, говорит им таковы слова. «Ох, вы еси, мои царевичи! Во полон ли мне вас, братцы, взять, а ли буйны головы с вас снять? Как в полон вас взять, девать вас некуда. У меня дороженьки заезжие, у меня хлеба завозные. А как головы снять?» Царский семена сгубить. Разъезжайтесь-ка по своим ордам, По своим ордам да по своим местам. Да чините, разносите такову слову, Что святая Русь да не пуста стоит. Есть еще на матушке святой Руси Сильные, могучие, богатыри. Заезжал он тут во славный вочерников град, подъезжал ко Церкви Божией, ко тому Ивану ко Великому. А во Церкви Божьей люди Богу молятся, каются да приобщаются, с белым светушком прощаются. Заходил Илья во славный Божий храм Крест кладет до да пописаному, и поклон ведет да по ученому, поклоняется святому спасу образу. Во других — святые Божьей Матери, в третьих — всему миру христианскому. Уж вы здравствуйте-ка, мужички-черниговцы! Вы о чем тут каетесь да приобщаетесь? С белым светушком прощаетесь? Отвечают мужички-черниговцы. Мы об том тут каемся, да приобщаемся, с белым светушком прощаемся. Обступили наш чернигов три царевича, наступают силой трижды сорок тысячей. Говорит им Илья Муромец. Вы идите-ка на стену городовую, посмотрите во Чистополе. На ту силу трижды сорок тысяч. Шли черниговцы на стену городовую, Со стены смотрели в очисто поле На ту силу трижды сорок тысяч. Где стояла сила в очистом поле? Там стоят одни знамена, да не русские. Много множество знамен, как в темном лесу. Во темном лесу сухого дерева, А народу там прибито до да привально, Будто градом Нива выбито посечено. Бьют челом Илье черниговцы низком-низко. Гой же ты, удалый, добрый молодец, Ты коей земли, коей орды, Коего отца да коей матушки. Как тебя, удалый, именем зовут? Ты иди-ка к нам, в Чернигов, воеводою. Ты суди суды над нами правильно. Будем все тебя мы слушать. и. Говорит в ответ Илья Муромец. Не дай, Господи, с холопа делать барина, с барина холопа, с палача попа, воеводу делать из богатыря. Я из той земли, из той орды из того из города из Мурома, из того села из Карачарова, святорусский богатырь крестьянский сын Илья Муромец да сын Иванович. Не хочу идти к вам, воеводую, укажите мне дорожку прямоезжую, прямоезжую в остольный Киевград». «Не хотят пускать его черниговцы». Насыпают чашу краснозолота, золото, насыпают чашу чисто серебра, насыпают третью скат на жемчугу. Все ему подносят в подарочек. Не берет Илья их злато серебра, не берет их скат на жемчугу. Просит указать дорожку прямо Говорят ему черниковцы. Ай же ты удалый, добрый молодец. Прямо езжая дорожка заколодила, Заколодила дорожка, замуравила. Как по той пути дороженьке Тридцать лет никто пехоту и не хаживал, На добром коне никто не езживал. А стоят там три заставушки великие. Первая застава во лесах вобрынских. Обрынских, Грязь топучая, корбазы зыбучая а другая — у березы, у покляпыя, у той славной речки у смородиной, у того креста у Ливанидова. Вор сидит на трех дубах да на семи суках. Соловей разбойник, сын Рахманович! Как засвищит он по-соловьиному, зашипит разбойник по-змеиному, закричит собака по-звериному. От того от посвисту соловьего, От того от пошипу змеиного, От того от покрику звериного, Все то травушки-муравы уплетаются, Все лазуревы цветочки отсыпаются, Темны лесушки к земле все преклоняются, А что есть у людей, то все мертвы лежат. Третья ли заставушка великая Дом стоит у Соловья-разбойника На семи дубах да на семи верстах, Как живет там молода жена Соловьева со тремя сот дочерьми родимыми. Мимо не пройти ни конному, ни пешему. Прямо ежито дорожкой будет триста верст, А окольную дорожкой — цело тысяча. Пораздумался удал Илья Муромец. А не честь же, не хвала мне, молодецкая, Ехать и дорожкую окольную. Уж поеду-ка дорогой прямо прямоезжую. Как не буйны ветрушки завеяли, Как поехал тут удалый добрый молодец не Неокольную дорожкой прямо прямоезжую брал в ручку плеточку шелковеньку. бил коня до да путучным бедрам вынуждал скакать всей силушкой великую. осержался добрый богатырский конь со горы на гору перескакивал со холма до да нахум перемахивал мелкие реченьки, озерки промеж ног спускал и привез игон Во леса во Брынские, ко той первой ко заставушке. Ко грязи топучией, корбезы бучии. Развалились мостики Калиновы, а и ехать им больше некуда. Соскочил удалы со добра коня. Левую рукой ведет коня на поводе. Правую рукой дубье колодье рвет. Про себя мостит мосточки дубовые. Сел опять удалы на добра коня, проезжает ровно тридцать верст, подъезжает ко другой заставушке, ко берези ко покляпуей, ко той славной речке космородиной, ко тому кресту коливанидову. Услыхал тут Соловьино гнездышко. Скоро он срывает маков лист, затыкает уши в голове. Едет прямо к Соловину гнездышку. Не доехал до гнезда он за три поприща. Отдали услышал добро молодца соловей разбойник, сын Рахманович. А какой невежа проезжает тут Мимо моего гнезда до да соловьиного! Как засвищет он по соловьиному, Зашипит да по зминому, Закричит да по звериному! Мать сыра земля продрогнула. Все то травушки муравы уплетались, все лазуревые цветочки отсыпались, Темны лесушки к земле все преклонились. Добрый конь Ильюшин на коле напал. На коне сидит Ильюша, не сворохнется, На головушке кудерышки не стряхнуться. Брал опять он плеточку шелковеньку, Бил коня до да потучным бедрам, Говорит сам таковы слова. Ах ты, волчья, сыть медвежья выть! Не ходил ты разве конь мой по лесу? Не слыхал ты посвисту соловьего, Не слыхал ты пошипу змеиного, Не слыхал ты покрику звериного. Не видал ударов богатырских. Ты вставай-ка нарезвы ноги, подвозика под гнездо подсоловиное, под того подсоловья разбойника. Пуще прежнего пустился добрый конь. Под гнездо подсоловиное. Удивляется, разбойник, буйну голову из гнезда и своего повысунул. Как нарушил тут Илья заветы крепкие, вынул из налучника свой тугой лук, натянул тетивочку шелковеньку, наложил стрелу каленую, сам стреле да приговаривал Ты лети, кострелка, да не в темный лес, ты лети, кострелка, не в чисто поле, Ты поди -ка, соловью, во правый глаз. «Вылетай-ка, волево ухо!» Полетела стрелочка каленая. Пала соловью разбойнику во правый глаз. Вылетала волево ухо. Не убила до смерти разбойника. Поразила только. Повалила с ног. Покатился со гнезда он, что овсяный сноб. Подхватил его Ильюша на белые руки налагал с тетивочки шелковенькой петельку ему на буйную голову, пристегнул той петелькой ко стремени и повез собою по чисту полю. Стал тут добрый конь его поскакивать, соловеюшка у стремени поплясывать. И подъехал он ко третьей козаставушке. Ко тому, ко дому Соловьиному. А стоит он на семи дубах, На семи дубах да на семи верстах. Около двора идет железный тын, А на всякой тыченке, по маковке, По головушке, по богатырской. Как живет там молода жена Соловьева, Акулина, дочь Дудентьевна. Как живут с ней дедушки родимые, Старшая — Невея Соловьевишна, Средняя — Ненила Соловьевишна И меньшая — Пелька Соловевишна. Как глядят те детушки Соловьевы, во, о, кошечка косящито, Сами говорят да таковы слова. Ай ты, наша матушка родителек, Акулина, дочь Дудентевна, Едет государь наш батюшка, Соловей разбойник сын Рахманович, На добром коне сидит на богатырской А везет он мужичищу-деревенщину, у булатного устремени приковано, кверху ноженький, а вниз головушка. Прибегала Акулина, дочь дудентивна, попой свокошечка бросалась, закричала жалким голосом. — Ай же, глупые вы, дедушки, неразумные вы, дедушки! Едет мужичище деревенщина, на добром коне сидит на богатырском, а везет-то, государя, батюшку, у булатного устремени прикована, кверху ноженьки, а вниз головушка. Вы бегите-ка скорее на широкий двор, поднимите подворотеньку чугунную, да убейте на проезде в боротах его. Выручите батюшку желанного. Побежали эти дочушки соловьевы. Впереди всех пелька соловевишна. Поднимала пелька под воротеньку, под воротеньку во 90 пут. Ладила ударить Илью в буйную голову. Да была его ухватка богатырская. Осадил Илья назад добра коня. Пролетела мимо подворотенька. Пнул еще ногою девку под спину. Улетела девка за широкий двор. Нажила себе увечья вечное Закричал тут деткам во всю голову соловей разбойник сын Рахманович. — Ай же, глупые вы, детушки, неразумные вы, детушки, подворотни ли убить вам молодца, коли сам я свистом не сразил его? Вы зовите молодца в обеще, вы дарите молодца подарками, выкупайте батюшку желанного. Стали звать они Илью в гостебище. Выносили ценные подарочки, Золотой казны дают ему три тысячи. Не берет Ильюшенька трех тысяч Обещаю тридцать тысяч Не берет и тридцать он тысячей. Мне подарочков неправедных не надо. И не выдам вам я, батюшки-разбойника, Я связу его в Киевград, на вино пропью да на калач проем. — Ай же ты, удалый добрый молодец! Ты бери с нас злато-серебро, ты бери с нас скат на жемчугу. Сколько сможет увести твой добрый конь, сколько сам снесешь на плечах богатырских! Только нам оставь, кормильца, батюшку, хоть не ради прокормленьяца, хоть бы ради погляденьяца. Говорит Илья им таковы слова. Ай вы, малый дедушки соловевы, не оставлю и на погляденьяце. Поезжайте-ка за мною на прощеннице. Покладите все имение богачество, всю нещетно золоту казну на телеге на Ордынские. Да катите к славну стольну Киеву, к ласковому князюку Владимиру. Может, там вам и отдам кормильце батюшку. Сам поехал к славно стольно Киеву. Поспевал ко беденьке ко поздней. Входит он во славный Божий храм, крест кладет до да пописаному, и поклон ведет да поученому, всем святым иконам поклоняется. Не исполнил я завета Божьего, окровавил руки в человечью кровь, надо бы служить во храме Богу молебен. Отстоявши позднюю обеденьку, Едет ко палатам княженецким. Приезжал на княженецкий двор, Привязал коня ко столбику точеному, Ко тому колечку золоченому. Дверь в палаты напяту размахивал, Заходил в огридню княженецкую. Клал тут крест да пописаному, Вел поклоны по ученому, на четыре насторонки низко кланялся, князю солнышку с княгинию в особину, всем еще князьям его да подколенным. Говорит ему Владимир Стольнокиевский. Здравствуй, шудалы, добрый молодец! Ты коей земли, коей орды. Как тебя скажи, зовут по имени? Нарекают по Отечеству? Отвечает добрый молодец. Гой, еси ты, батюшка Владимир, князь! Я из славного города из Мурома, Из того села из Карачарова. Свято-Русский богатырь, крестьянский сын, Илья Муромец да сын Иванович. Говорит Владимир Стольнокиевский. Ай ты, Илья Муромец Иванович! А давно ль ты выехал из Мурома, а какой дорожкой ехал ты во Киевград? Отвечает Илья Муромец. Я стоял за утренню в Положил заветы крепкие в Киевград проехать в полтора часа. Межобедни, ранний, и заутренний, поспевать к обеду княженецкому. Да дорожкой дело. Призамешкалось. Ехал я дорожкой прямо езжую Мимо славного города Чернигова. Ехал ли еще лесами брынскими? Мимо той березоньки покляпая, Мимо славной реченьки Смородиной, Мимо славного креста до Ливанидова. Лишь поспел ко беденьки ко поздней. Как сидел Алеша тут поповский сын! Говорит Алешенька Владимиру. «Гой ты, ласковое солнышко, Владимир, князь! Во глазах детина завирается, во глазах над нами насмехается. Уж ему ли деревенщине проехать и прямохожую дорожкой прямоежью. У того у города Чернигова силы на черным черно». Серу заюшке в три года в круг не обскакать, ясну соколу в три года да не облететь. Во лесах обрынских во грязь топучая, грязь топучая, корбазы бучая, а у той березы упокляпая, у той славной речки у смородиной, у того креста у Леванидова, вор сидит на трех дубах да на семи суках. «Соловей разбойник, сын Рахманович!» Как засвищет он по-соловьиному, Зашипит разбойник по-змеиному, Закричит собака по-звериному. Все то травушки-муравы уплетаются, Все лазуревы цветочки отсыпаются, Темные лесушки к земле все преклоняются. А что есть людей, то все мертвы лежат, Говорит удал Илья Муромец. Гой ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский. Соловей разбойник на твоем дворе. Выбил я ему злодею правый глаз, приковал его костремечку булатному. Как тут, солнышко Владимир стольно Киевский, восставал скоренько нарезвы ножки, Кунью шубуньку накинул на одно плечко, соболину шапочку дано одно ушко, выходил из княгини на широкий двор посмотреть на соловья разбойника. Как тут пометались все князья до бойри, Покидались всемогучие богатыри. Богатырь Самсон Самойлович, Богатырь Сухан Домантьевич, Богатырь Добрынюшка Никитич Млад, Богатырь Алешенька Поповский сын. С ними семь братов с Бродовичей, Два еще брата Хапилова, Да еще ли мужики залешане. Выбегали все за князем на широкий двор, Подбегали к Соловью-разбойнику, а разбойничек висит у стремени. Травяным мешком висит, согнут корчагую. Левым глазом то глядит на Киевград, правым глазом что подстрелен на Черниговград. Говорит ему Владимир Стольно-Киевский. — Ай ты, Соловей-разбойник, сын Рахманович! Засвищи-ка ты по соловиному зашипи-ка по-змеиному, закричи-ка по-звериному. Пусть потешатся мои князья-добоири, пусть услышат все могучие богатыри. Отвечает Соловей Рахманович. Не у вас сегодня хлеба кушаю, так не вас сегодня и послушаю. Я сегодня кушал у Ильи у муромца. Одного Илюшу и послушаю, — говорит Владимир Стольнокиевский. — Ай ты, Илья Муромец Иванович, прикажи-ка ты разбойнику засвистать по-соловьиному, зашипеть да по-змеиному, закричать да по-звериному, говорит удал Илья Муромец. — Уж ты го, сие, наш батюшка Владимир Князь. Не в гнев бы вам с княгиней показалося, Я тебя ли, батюшку, возьму под пазушку, Под другой прикрою матушку-княгинюшку. Ай ты, соловей-разбойник, сын Рахманович, Уж потешка князя-батюшку, Засвищи-ка да полусвистом, Зашипи-ка да полушипом, Закричи-ка да полукриком. — отвечает Соловей Рахманович. — Ай ты славный, Илья Муромец! Как не ходят у меня уста сахарные! Запеклись горючей кровью, запечатаны. Ты стрелил меня во правый глаз, Выходила стрелка волево ухо. Прикажи-ка, князю солнышку, Чару мне налить до да зелена вина. Как повыпью зелена вина, Тут мои кровавы раны поразойдутся, Тут мои уста сахарны порасходятся. Засвещу я вам тогда по-соловиному, зашеплю вам по-змеиному, Закричу вам по-звериному. Говорит Илья князю Владимиру, Гой ты, солнышко, Владимир Киевский. Поди-ка в горенку столовую, наливай качару зелена вина, Да немалую стопу во полтора ведра, Разводи ее медами-достоялами, Подноси да соловью разбойнику. Скоро князь Владимир Стольнокиевский шел во горинку столовую, Налил чару зелена вина, да немалую стопу во полтора ведра, Разводил ее медами, достоялыми, подносил собаке соловью разбойнику, принял чару соловей одной рукой, выпил чару за единый вздох. От той от чары ли собаку хмель зашиб, не послушался наказа он Ильюшина, засвистал во весь во соловьиный свист. Зашипел во весь змийный шип, Закричал во весь звериный крик От того от посвисту соловьего, От того от пошипу зминого, От того от покрику звериного. Маковки на теремах покривились, Стеклышки в оконицах полопались. Со двора все кони разбежались, Все князья с обоирами. Пали замертво, все могучие богатыри припадали, о каракой по двору расползались. Сам Владимир князь княгиню еле жив стоит, шатается, у Ильи под пазушкой укрывается. Гой, если ты Илья Муромец Иванович, Ты уйми-ка, Соловья-разбойника, чтобы не свистал по соловиному Князей Бойров оставил мне на семена. Как котят тут детушки Соловьевы На широкий княженецкий двор Много-множества телекордынских Наименее богачество Соловьево Солнышко Владимир, князь, обзарился. Говорит, удал Илья Мурмец, «Ай ты, солнышко Владимир, князь, Не тобой они приказаны, Не тобой же и назад отпустятся». «Гой вы, малый детушки Соловьевы!» Вы катите кого -ка опять назад к себе, все свое имение богачество, Всю нисчетную золоту казну. Не видать уж вам кормильца батюшки, Вам не надо по миру скитатись, Будет чем до смерти пропитатись, Обойдетеся и без кормильца батюшки. Покатили дедушки Соловьевы, Все имение богачеству. Заплакали. Говорит ли я разбойнику? Ай ты, соловей разбойник, сын Рахманович! Я велел тебе свистать полусвистом. Ты почто свистал во весь во Соловьиный свист. Как отдернет он разбойника от стремени. Выводил за ручки в поле, Косыру дубу привязывал, Тугой лук разрывчатый натягивал, Стрелочку каленую накладывал И стрелил ему во белу грудь, Раздробил злодею белу грудь. Говорил сам таковы слова, «Полно же тебе свистать по соловиному, Полно же тебе шипеть да по-змеиному». Полно же тебе кричать да по-звериному, Полно же тебе слезить отцов и матери, Полно же тебе вдовить молодышек, Полно же тебе сиротать малых детушек. Испроговорил Владимир Стольнокиевский. Благодарствуешь, удалый Илья Муромец, что избавил нас от смерти от напрасная. Нареку тебе я имечко по-новому, будь ты первый богатырь во Киеве, старый Илья Муромец да сын Иванович. Да живи у нас во стольном Киеве, век живи отныне до веку. И пошли они к обеду княженецкому. Говорит Владимир Стольно-Киевский. Гой, если ты первый богатырь наш киевский, Старый Илья Муромец да сын Иванович. Жалую тебя тремя местами я. Первое место — в ряд со мной садись. Другое место — в ряд с княгинью. Третье место — куда сам захож. Заходил Илья Соконничка пожил всех князей-добойров, да сильных могучих богатырей, очутился против самого Владимира. Смелому Алёше за беду поло, взял Алёша со стола булатный нож, кинул в Илью в муромца, На лету поймал Илья булатный нож, да воткнул его в дубовый стол. Говорит Илье, Добрынюшка Никитич млад. Гой ты, первый богатырь наш киевский, Старый Илья Муромец Иванович, Держим все мы на тебя надежу крепкую. Уж прими-ка ты меня, Добрынюшку, А со мной и мои голи, братца меньшего, Смелого Алешеньку Поповича, Во свои... «Во братья во крестовые! Будешь ты илья Ильяном братцем большим, я, Добрыня, буду братцем средним, а Алеша — братцем меньшим!» Говорит ему Алешенька Попович-млад. «Во своем ли ты уме, Добрынюшка? Во своем ли, братец мой, во разуме? Сам из рода ты Добрыня из Боярского?» Я Алешенька из старого Поповского, а ему никто не знает роду племени, принесло его невесть откудова, назвался крестьянским сыном из-под Мурома, да чудит у нас во Киеве, уродствует. Был тут славный богатырь Самсон Самойлович, говорит Илье Самсон Самойлович. Гой ты, мой возлюбленный племянничек, Первый богатырь наш, Илья Муромец. На Алешку больно ты не гневайся, Роду он поповского захлыщего, И каков он трезв, таков и пьян, Лучше всех брониться, лучше ссориться. Говорит Алешенька Попович млад, Ай ты, дядюшка, Самсон Самойлович, Не в гнев же и тебе, будь сказано, сам доселе слыл ты старшим богатырем, а теперь кого в племяннике пожаловал, над собою набольшим кого признал, деревенщину, засельщину? Говорит Самсон Самойлович, ай же ты, Добрынюшка Никитич Млад, Ты гораст играть во гусельцы звончатые, Петь про времена, про стародавние. Вынимай-ка гусельцы звончатые, Поналадь кострунки золоченые, выбирай косыгрыши сыгрыши хорошенькие, Спой, Алеша, на послушанье старинушку Про того про деревенского богатыря, Про Микулу селяниново. Вынимал добрыня гусельцы звончатые, Стал шелковые тетивочки потягивать, Золоченые струночки подлаживать, Учил по тем струночкам похаживать, Учил почел голосом поваживать. Выигрыш берется матушки святой Руси, Протого Микулу Селянинова. А напевки все свои, Добрынины.